Тем временем кучер, как это всегда бывает во время долгих поездок на лошадях, в общем замешательстве уже успел потерять ремешок кнута и ходил по дороге, шарпая кнутовищем, по придорожным седым от пыли кустикам полыни. Наконец он его нашел и привязал, затянув узел зубами. — А чтобы им пусто было, — сказал он, подходя к дилижансу. Ездят эти стражники по всем дорогам и ездят, только людей пугают. — Зачем ездят? — спросил отец. — А кто их знает зачем? — Ловить кого-нибудь чешо. Тут позавчера вер за тридцать экономию помещика Балабанов спалили. Говорят, какой-то беглый матрос Потемкин поджег. Так теперь он и ездят сквозь и ловят того беглого матроса. «Она, говорят, где-то тут по степу скрывается. Такие дела. Что ж, поедем?» С этими словами кучер влез на свое высокое место, разобрал вожжи, и дилижант тронулся дальше. Однако, как ни прекрасно было это утро, настроение у всех было уже испорчено. Очевидно, в этом чудесном мире густого синего неба, покрытого дикими табунами белогривых облаков, в мире лиловых теней, волнисто бегущих с кургана на курган по степным травам, среди которых нет-нет, да и мелькнут конский череп или воловьи рога, в мире, который был создан, казалось, исключительно для человеческой радости и счастья, в этом мире не все обстояло благополучно. И об этом думали в дилижансе и отец, и кучер, и Петя. Только у одного Павлика были свои особые мысли. Крепко наморщив круглый кремовый лоб, на который спускалась из-под шляпки аккуратно подстриженная челка, мальчик сидел сосредоточенно, устремив в окно карие, внимательные глаза. — Папа, — сказал он вдруг, не отводя глаз от окна, — Папа, а кто царь? То есть, как это, кто царь? Ну, кто? Хм, человек? Да нет же. Я сам знаю, что человек. Какой ты... Не человек, а кто? Понимаешь? Кто? Не понимаю. Что ты хочешь? Я тебя спрашиваю, кто? — Вот ей-богу, кто да кто? Ну, если хочешь, помазанник. — Чем помазанник? — Что? — отец строго посмотрел на сына. — Ну, ну как, если помазанник, то чем, понимаешь? Чем? Не ерунди! И отец сердито отвернулся. Глава четвертая. Водопой. Часов в 10 утра заехали в большое, наполовину Молдаванское, наполовину Украинское село, напувать лошадей. Отец взял Павлика за руку, и они отправились покупать дыни. Петя же остался возле лошадей с тем, чтобы присутствовать при водопое. Кучер подвел лошадей, тащивших за собой громоздкий вагон дирижанса, к кринице. Это был колодец, так называемый журавель. Кучер сунул кнут за голенище и поймал очень длинную вертикально висящую палку, к концу которой была прикована на цепи тяжелая дубовая бодейка. Он стал, перебирая руками по палке, опускать ее в колодец. Журавель заскрипел, один конец громадного кромысла стал наклоняться, как бы желая заглянуть в колодец, в то время как другой, с привязанным для противовеса большим назреватым камнем, легко поднимался вверх. Петя навалился грудью на борт креницы и посмотрел в нее, как в подзорную трубу. Круглая шахта, выложенная булыжником, покрытая глухим темно-коричневым бархатом плесени, уходила далеко вглубь, и там в холодной темноте блестел маленький кружочек воды с фотографически четким отражением Петиной шляпы. Мальчик крикнул и колодец, как глиняный кувшин, наполнился гулким шумом. Бодейка очень далеко шла вниз, стала совсем маленькой, а все никак не могла дойти до воды. Наконец раздался далекий всплеск. Бодейка погрузилась в воду, захлебнулась и пошла вверх. Увесистые капли шлепались в воду. Они стреляли, как пистоны. Долго шла, поднимаясь палка, натертая множеством рук, как стекло, пока, наконец, не появилась мокрая цепь. Журавель скрипнул в последний раз. Кучер сильными руками подхватил пудовую бодейку и вылил в каменную колоду. Но прежде чем вылить, напился из нее сам. После кучера напился и Петя. И именно в этом-то и заключалась главная прелесть водопоя. Мальчик окунул нос и подбородок в совершенно прозрачную, холодную, как лед, воду. Бодейка изнутри обросла зеленой бородой тины. Что-то жуткое, почти колдовское было в этой бодейке и в этой тине. Что-то очень древнее, удельное, лесное, говорившее детскому воображению о водяной мельнице, колдуне-мельнике, омуте и царевне лягушки. От ледяной воды сразу стало ломить лоб. Но день был горячий, и Петя знал, что эта боль скоро пройдет. Петя очень хорошо знал также, что надобно ведер восемь-десять для того, чтобы напоить лошадей. На это уйдет по меньшей мере полчаса. Можно погулять. Мальчик осторожно пробрался через черную, как вакса, грязь водопоя, сплошь стыканную свиными копытцами. Затем пошел вдоль водостока, по лужку, покрытому гусиным пухом. Водосток привел его к болоту сплошь заросшему высоким лесом камыша, осоки и сорняков». Здесь даже в самый яркий полдень была сумрачная прохлада. Множество дуряющих запахов резко ударило в нос. Особый, очень острый запах осоки смешивался со сладкой, какой-то ореховой вонью болеголова, от которой действительно начинала болеть голова. Астролистые кустики дурмана, покрытые черно-зелеными коробочками, с смесистыми колючками и длинными, необыкновенно нежными и необыкновенно белыми вонючими цветами, росли рядом с посленым, белиной и таинственной сон-травой. На тропинке сидела большая лягушка с закрытыми глазами, как заколдованная. И Петя изо всех сил старался на нее не смотреть — чтобы вдруг не увидеть на ее голове маленькую золотую корону. Вообще все казалось здесь заколдованным, как в сказочном лесу. Не здесь ли бродила где-нибудь поблизости худенькая большеглазая Аленушка, безутешно оплакивая своего братика Иванушку? Если бы вдруг из чаще выбежал белый барашек и замекал детским тоненьким глазком то, вероятно, Петя лишился бы чувств от страха. Мальчик решил не думать о барашке. Но чем больше он старался не думать, тем больше думал. А чем больше думал, тем становилось ему страшнее одному в черной зелени этого проклятого места. Он изо всех сил зажмурился, чтобы не закричать, и бросился вон из ядовитых зарослей. Он бежал до тех пор, пока не очутился на задах небольшого хозяйства. За плетнем, на котором торчало множество глиняных кувшинов, Петя увидел уютный гарман. Посредине его маленькой арены, усланной свежей только что с поля пшеницей, стояла повязанная бабьим платком до глаз девочка лет одиннадцати в длинной сборчатой юбке и короткой ситцевой кофточке с пышными рукавами. Закрываясь от солнца локтем и переступая босыми ногами, она гоняла на длинной веревке по кругу двух лошадок, запряженных цугом. Цуг — запряжка лошадей гуськом или парами, одна за другой. Мягко разбрасывая копытами солому, лошадки катили за собой по толстому слою блестящей пшеницы рубчатый каменный валик. Он твердо и бесшумно подпрыгивал. За каменным валиком волоклась довольно широкая доска, загнутая спереди, как лыжа.